Глава 16. Энш. На трибуне раздались радостные возгласы родителей. Энш присоединилась к ним, хотя уилл сегодня был на скамейке запасных. "Это командная игра, а не индивидуальная", объяснил тренер, почему он оставил более слабых игроков в запасе. Энш хотелось закричать: "Просто дайте каждому ребёнку шанс поиграть". Вместо этого она кивала, улыбалась. и подбадривала чужих детей на поле. Когда она сидела, наблюдая за тем, как дети других людей играют в футбол, она думала о собрании соседского дозора. Даже учитывая, что несколько человек не пришли, оно по всем подсчётам имело бешеный успех. После этого она выложила несколько фотографий в Инстаграме и Твиттере. Ей очень нравилась идея соседского дозора. Она хотела сделать район более безопасным. и присматривать за соседями. Завтра она сделает заказ на наклейки и газонные вывески, которые будут выставлены на видном месте на улице. Вы вошли в зону соседского дозора. Внимание! За вами наблюдают. Видеонаблюдение. Вся подозрительная деятельность будет записана и направлена в соответствующие органы. Эндж с нетерпением ждала появления этих знаков. «Хорошо, что люди знают, что за ними следят», — подумала она. «Так они будут вести себя лучше». «Мама, мне скучно», — заскулил Олли. «Мне тоже», — подумала Эндж. «Ш-ш-ш», — сказала она. «Мы здесь, чтобы поддержать твоего брата». «Но ну, он же не играет». «Скоро будет», — настаивала она. Но, честно говоря, кто знает. Уилл участвовал в играх, потому что спорт по субботам был обязательным. А он всегда четко следовал правилам. Он был начитанным и любознательным. Спортивным — нет. В пять-шесть лет он часто уходил с поля и начинал собирать листья и изучать их. «Фотосинтез!» — сказал он однажды, когда Энш погналась за ним, чтобы спросить, что он делает. «Смотри, ты можешь в это поверить!» В одиннадцать лет он стал высоким и умным. Его спасительным достоинством была красота. возможно, даже больше, чем у отца. И с каждым годом он становился всё более привлекательным. Олли заёрзал на стуле. Пожалуйста, мам, давай уйдём. У меня болит рука. Энш встретилась взглядом с Олли. Конечно же, он лгал. Уиль врать не умел. Когда они отдыхали на Голд-Косте и пытались бесплатно отправить его в морской мир, он всем повторял, что ему 4, а не 3. Но Олли Мог лгать так убедительно, что трудно было не впечатлиться. Олли был талантливым спортсменом со средним интеллектом, но в плане внешности он унаследовал ужасный набор генов. От острого подбородка Энш до коренастого телосложения ее матери. И все же мальчика мог лгать, и в какой-то момент это должно было сослужить ему хорошую службу. Возможно, когда-нибудь из него получится очень хороший агент Санкт-Петербург, по недвижимости. К сожалению, прямо сейчас было мало вероятно, что он не лжёт. Всё, чего он добивался, это её жалость, чтобы уйти с игры. А где болит? Он неопределённо показал на руку. Здесь. Сильно болит, или ноет? Как? Ноет. Конечно, ноет. Рука может немного побалеть в течение нескольких недель, сказал доктор. Ибупрофен и отдых лучше всего. и массаж. Побалуйте его немного. Пусть посидит дома, не ходит в школу или что он там любит делать. Конечно, Олли был там, когда доктор это говорил, и теперь этим пользовался. "Ой", сказал он достаточно громко, чтобы его услышали окружающие. "Чш", сказала Энж, неловко похлопав его по руке. Это был один из тех моментов, когда материнство удивляло. Как будто кто-то подошёл к тебе с ребёнком и сказал: Это твой ребёнок. Ты — мама. Ты должна знать, что делать. Френ знала бы, что делать, — подумала Эндж. Она, казалось, была готова к любой ситуации. У неё всегда были на готове пластырь, леденец на палочке, объятия и слова поддержки. — Как насчёт мороженого? — попыталась она. Олли он сделал вид, что задумался. — Это может помочь, — сказал он торжественно. — Здесь жарко. Где папа? Он может взять меня с собой. Лукаса, конечно, нигде не было видно. В последний раз Энн видела его, когда он с другим отцом шёл в сарай за экипировкой. Но теперь другой папа вернулся на трибуны и аплодировал своему сыну, а Лукас был непонятно где. Она снова почувствовала волну раздражения. Почему он всё время куда-то уходит? Почему он заводит разговоры с незнакомыми людьми, и ему с ними интересно? Энш позвалила ему, но телефон заиграл на скамейке рядом с ней. Должно быть, он выпал из кармана. Она вздохнула. Я пойду проверю в сарае. Олли одарил её обаятельной улыбкой. Я подожду здесь. Энш спустилась с трибуны и поплелась по траве. Лукас, вероятно, столкнулся с кем-то и завязал разговор. Или, может быть, он нашёл лучшее в мире дерево для лазанья. В прошлые выходные он повёл мальчиков в Панда-парк, где можно было лазить по деревьям. Их пристегнули ремнями безопасности, и они поднялись на самый верх. Энш сидела ладно. Она думала, что Уилл спустится к ней, но он был на удивление захвачен лазанием. Лукас так действовал над мальчиками. Он так действовал на всех. Они вернулись домой уставшие и сами не свои от адреналина. Карман Энш завибрировал. Телефон Лукаса. Она посмотрела на экран, продолжая идти к сараю. Телефон Лукаса Фенуэя, сказала она. Тишина. Энд ждала. Люди часто сбиты с толку, когда к телефону подходит другой человек. Алло, повторила она через несколько секунд. Кто звонит? Ничего. Энд снова посмотрела на экран. Старая фотография Уилла и Олли улыбнулась ей в ответ. Звонок оборвался. Она положила телефон обратно в карман, слегка раздражённая. Вероятно, это был клиент. Молодая мама, которая хочет фотосессию для новорождённого. Наверняка миллениалка. Говорят, миллениалы совершенно не знают телефонного этикета, потому что только пишут сообщения и письма. Может быть, для них нормально бросать трубку. Это безмерно злило Энш. Почему бы просто не сказать: "О, я звоню по поводу фотосессии"? Энш с радостью передала бы сообщение. Теперь девчонке придется перезвонить, и у нее, наверное, случится паническая атака. Второй телефонный звонок подряд. Убийственно. Трудно поверить, что эти дети теперь сами матери. И тут ни с того ни с сего на ум пришла молодая мать из больницы. Эрин, так вроде ее звали. Эрин и ее хорошенькая маленькая девочка. С того дня она несколько раз думала о них и о том, как нежно Лукас коснулся ее руки. Ей пришла в голову параноидальная мысль. «Это же не Эрин звонила?» «Нет». Она рассмеялась, но ее смех прозвучал неестественно. «С какой стати это должна быть Эрин?» «Энж!» Лукас подбежал к ней сзади. Листья прилипли к подошвам его ботинок. «Над чем ты смеешься?» «Где ты был?» Я искал тебя. Надо было помочь установить детское оборудование для лёгкой атлетики, сказал он. Он повернулся и помахал двум папам, которые помахали ему в ответ и закричали: "Спасибо, Лукас". Я сказал им, что рад помочь. Помнишь нашу детскую команду? сказал он с тоской. Кажется, это было вчера, да? Его глаза наполнились настоящими слезами, и он смягчился. Как он мог так разозлить ее в одну минуту и в следующую снова заставить влюбиться в него? «У Олли болит рука», — сказала она. «Он хочет мороженого». «И где он?» «На трибуне. Наверное, притворяется». «Вас понял. Я отвезу его в кафе и не куплю ничего, пока он не признается, что он обманщик. Я вернусь за тобой и уилом через полчаса». Лукас подмигнул ей. «До скорой встречи». «Погоди. Твой телефон». сказала она, вытащив его. Ты оставил его на скамейке. Он потянулся за ним, но она ж не отпустила. В результате получилась странная игра в перетягивание айфона. Кто-то звонил, но ничего не сказал, сказала она. Довольно странно, тебе не кажется? На мгновение их глаза встретились. Ты хочешь поговорить об этом? Я не уверена. Помнишь, что случилось в прошлый раз? Да, я помню. Только они ничего этого не сказали, ни вслух, потому что были вопросы, на которые Энш не хотела знать ответы. Ну что ж, я уверен, кто бы это ни был, он перезвонит. Не забудь снять видео, если мой мальчик выйдет на поле. Энш кивнула и даже сумела улыбнуться. Хорошо. Спасибо, Лукас.